Глава седьмая. «Просьба у вас», — говорите. Вздохнул я. За лобовым стеклом межи на меня пялился Сева, второй охранник графа Красного. Он то ли боялся меня, то ли злился. Скорее всего, и то, и другое вместе. Но в любом случае он отвел глаза в сторону, как только заметил мой взгляд. И старательно сделал вид, будто меня не замечает. «Да, просьба», — процедил Артем Ярославович. «Это касается господин Краснов», — прервал его я. «Видите ли, у меня сейчас запланирована тренировка. Судя по тому, что вы прибыли лично, эта просьба вряд ли может быть описана в двух словах, так что... что?» — удивился Краснов. Олег за его спиной так и вовсе охренел. Наверное, не привык, что его хозяина смеют прерывать. Так что, — продолжил я, — либо вам придется подождать, пока я закончу, либо... — Либо... — нахмурился Краснов. — Интересно, он постоянно будет повторять за мной последнее слово? — Либо присоединяйтесь, — улыбнулся я. — Совместим приятное с... Ну, надеюсь, с полезным, господин Краснов. Панда. Повторит последнее слово на этот раз, интересно. Да как ты? То есть вы смеете требовать нечто подобное? Ахнул Олег. Блин, Олег, где твоя сдержанность? Такой эксперимент поломал. Артем Ярославович остановил его жестом и уставился на меня испытывающим взглядом. Желбаки у него на челюсти заиграли, а источник порывался высвободить всю свою рассерженную ауру наружу. Но вместо всего этого он процедил. «Хорошо, Сергей Викторович. Я присоединюсь к вам. Но у меня один вопрос. Какой?» «При чем тут панда?» Я, конечно, слышал от других учителей, что родители частенько не видят границы, забывают про то, что у учителей есть личная жизнь вне рабочего времени. Звонят, пишут вечерами, требуют личного внимания своему чаду и думают, что сам учитель должен вынимать каждому их переживанию. В общем, поступают крайне некрасиво. До сегодняшнего дня у меня такой фигни не было. Но кто же знал, что этим начнет заниматься сам Артем Ярославович Краснов. Хотя, если подумать, он пошел дальше и сам явился ко мне. причем не в первый раз. Хм. В общем, я решил обрубить перспективы задолбывания меня во внерабочее время на корню. И показать самому авторитетному из родителей моих шалопаев, что не стоит вторгаться в личное пространство, если не готов за это платить. «Бах!» — прорычал Краснов, поймав мой удар на блок. Увернуться он не успел, а принять такую атаку даже на плечо и не взвыть от боли может далеко не каждый. «И с кем же вы собирались так тренироваться, Сергей Викторович?» — процедил он, разорвав дистанцию. «Так-то ни с кем», — улыбнулся я. «Но раз уж вы присоединились к моей тренировке, ее по-любому придется менять». «Ха!» <связывая> — выдохнул Краснов, атакуя меня с яростью. «Бам! Бам! Бам!» Хоть его слова и звучали с нотками недовольства, но выражение лица, взгляд и искрящийся источник выдавали боевой экстаз. Граф наконец-то получил возможность вывалить всю свою злость и накопленный стресс. «Иногда нужно выпустить пар, и нет ничего лучше хорошего спарринга». Рискованного, когда и сам можешь нападать, и получить хорошенько. Но не думаю, что в ближайшей округе нашелся бы подходящий для него соперник. Мне эта проблема была знакома, так что я был рад размяться с более-менее крепким соперником. Это, конечно, всего девятый ранг, но все же... Бам! БАМ! БАМ! БАМ! БАМ! БАМ! Удары сыпались ураганом. Я уклонялся и чувствовал, как радуются нагрузки мышцы. Как бодрят столкновения, как сладко отзывается мимолетная боль. Боевая подготовка графа оказалась на высоте. Пока что мы мерялись лишь чистой физукой, но скоро я планирую подключить и магию. Вот тогда разомнемся по-настоящему. «Хорошо, хорошо!» — усмехнулся я, выдержав яростный натиск. Краснов сделал небольшой перерыв, и я дал ему отдохнуть. Не стал сразу бить в ответ а то слишком быстро сольется. Где мне еще одного такого найти?» «Не замечал таких навыков у Гордея, между прочим», — хмыкнул я. «Но парень ведь хорош. Почему его не обучите?» Артем Ярославович тяжело дышал и радостно скалился. Он крепко сжимал кулаки, грудь вздымалась под рубашкой, а его аура наконец-то получила свободу и могла разгуляться вовсю. Правда, парочке телохранителей Олегу и Севе пришлось держаться подальше и наблюдать со стороны, чтобы не попасть под раздачу ауры собственного господина. — Горди еще слишком молод, — прорычал граф, — пока он проходит этап подготовки. — А затем я его всему обучу, не сомневайтесь, как только пацан достигнет первого ранга. — Ха! Бам-бам-бам-бам-бам! — бам, бам, бам! это атаковал уже я. На лице у меня засела широкая улыбка, но не только потому, что я тоже мог выпустить немного пара. А все потому, что граф даже не подозревал, насколько близок тот момент, когда ему придется начать обучение сына. После короткой, но эффективной серии ударов я отпрянул, чтобы дать Краснову передохнуть. Все-таки не стоило слишком распыляться на глазах у его подчиненных. Сам Артем Ярославович крепко стиснул зубы, но не подавал виду, что терпит боль. Он должен подавать пример Олегу и Севе они должны и дальше считать его до невообразимости могущественным человеком. В обществе мужчин все быстро переходит в разряд иерархии. Пока не устанавливается порядок, кто тут самый крутой, кто за ним и так далее, общение больше похоже на беспорядок и танцы пьяных обезьян. Даже если никто не танцует и не выпил ни капли рому. Главенство красного над его верозилами абсолютно. Но лишь до тех пор, пока не найдется более крутой перец, которого граф не сможет подчинить. Это не происходит специально, так устроены люди, точнее, мужчины. И это не значит, что Олег и Сева тут же отрекутся от своего начальника, нет. Просто это добавит сложностей в их отношения, а мне это нафиг не надо. Я не дал себя подмять, но разрушать авторитет не хотел. Поэтому не жестил и даже решил подыграть. — Что-то я устал, — сказал я погромче, чтобы Олег и услышали. — Совсем вы меня загоняли, ваше сиятельство. — «Ха -ха, Ха! Ха! — дышал Краснов, не веря собственным ушам. Но затем до него дошло, и он успокоился. Опустил руку и позволил себе чуть скривиться, чтобы выпустить боль наружу. — Я не против, господин Ставров, — кивнул он, а взглядом молчаливо сказал «Спасибо». Мы уселись неподалеку от тренировочного поля, прямо на деревянных бревенчатых снарядах. Алексеевы тут же подбежали к нам с полотенцем и бутылкой воды. Принялись было обхаживать графа, но тот рыкнул. «Где ваши манера Болтусы, А господину Ставрову кто воды принесет?» Парни пугливо переглянулись, затем синхронно повернулись в мою сторону и захлопали глазами. Кажется, для них такой поворот событий был в новинку. Первым ожидаемо опомнился Олег. Он побежал к машине и потащил за собой напарника, который комично перебирал ногами с вытянутой перед собой рукой с перекинутым полотенцем. «Они не слишком смышленные», — пожаловался Артем Ярославович, провожая их взглядом. «Но преданные им можно доверять». Насчет Олега я не был бы так резок, но в присутствии начальника он действительно выглядел глуповато. Возможно, делал это специально. Но все равно спасибо, что не стали добивать меня, Сергей Викторович, обернулся ко мне граф. Не стоит, улыбнулся я. Это лишь тренировка. Но теперь давайте обсудим вашу просьбу, Артем Ярославович. Ах да, кивнул он. Дело в том, что Стефань и Гордей самовольно остаются в Академии на каникулах. Хотя я отдал им прямой приказ возвращаться домой. «То письмо», — догадался я. «Откуда вы знаете?» — удивился граф. И тут как раз подбежали Олег с Севой, на этот раз с двумя полотенцами и двумя бутылками воды. Сева слишком уж рьяно отодвинул напарника, чтобы обслужить Краснова, и стойко пытался не смотреть в мою сторону. Олег же с хмурым видом подал мне бутылку, но секунду спустя был крайне рад, что его вытеснили. Парни, откуда Сергей Викторович знает про письмо? процедил Краснов, глядя на Севу. Вот теперь-то Белобрыс из засранец посмотрел на меня, да с такими глазами. Будто очень резко и срочно захотел узнать, где тут ближайшее уборное. Хи-хи-хи. Впрочем, возможно, так оно и было. А вокруг был лес, но так просто отвертеться ему не удастся. «Мы... я...» ага. — заблел Сева с дрожащими руками. Он едва не заплескал графа из бутылки, но я решил спасти парня от гнева начальника. «Я случайно увидел ваше сиятельство. Полно вам!» Я прислонил горлышко бутылки к губам и сделал несколько больших глотков. Как только вода оказалась на языке, я вдруг понял, что меня, оказывается, все это время мучила жажда. «Ах!» <связывая> — выдохнул я с наслаждением. «Благодарю!» — и вернул Олегу пустую бутылку. «Случайно!» — нахмурился Артем Сергеевич и обвел взглядом своих преданных, но чуть тормозящих верзил. «Ага!» — кивнул я. Навещал учеников, смотрел, как они живут и все такое. «Это даже не собрал. Визит в комнату Стефании и Кати был незабываем. На ней убрались уже на следующий день, даже прислали фотки. И напомнили, что я обещал дополнительное занятие по контролю тонких потоков. Пришлось выделить время, что уж. Кажется, у меня до сих пор в галерее остались подробные фотки фигурок, которые собирала Катя. Не уверена, она просто хотела поделиться или отвлекала внимание от недочетов по уборке. Правда? Задумчиво протянул Краснов, окинув парней подозрительным прищуром. Они живо закивали в ответ. «Ну ладно», — вздохнул граф и выдул свою бутылку в несколько глотков. Ветер задул сильнее, и теперь холодил вспотевшее тело. Я поймал на себе благодарные взгляды Олега и Севы, а затем продолжил. «И давно у вас проблемы с детьми?» — спросил я. «У меня нет про...» Чуть было не вспылил Артем Ярославович, но тут же остыл. «Не знаю. Честно, я думал, что все в порядке, но они вдруг перестали меня слушаться. У подростков такое бывает», — хмыкнул я. «Но может, есть идеи?» Краснов задумался еще сильнее и даже погрузился в себя. «Он правда не размышлял об этом прежде?» «Блин, чувствую себя на сеансе психолога, причем в роли этого самого психолога». Но тут вдруг голос подал Олег. «Хм, Артем Ярославович, если позволите». Говорил он тихо и осторожно, но когда граф поднял взгляд, собрался с духом. «Мне кажется, молодые господа просто хотели бы видеть вас чаще». Он нервно сглотнул и переглянулся с севой. Белобрысый Верзила печально кивнул напарнику. Мол, все правильно сказал. «Чего?» — буркнул Краснов. «С чего бы это?» И тут я вспомнил про некоторые нюансы, которые слышал о ребятах и про собственные наблюдения. У меня появились некоторые мысли насчет сложившейся ситуации. «Артем Сергеевич, снова спас я парня от расспросов. А расскажите, пожалуйста, про свою систему воспитания». О чем это вы, Сергей Викторович? буркнул граф. Ну, я про то, что вы отправили детей в общемагическую казенную академию, хотя вполне могли бы устроить их в какую-нибудь крутую школу с кучей одаренных аристократов. Что живете неподалеку, но они ютятся в общаге. Ну и все в таком духе, конечно. При чем здесь это? возмутился Краснов, словно я задел за живое. Я. Просто хочу, чтобы мои дети приложили усилия, чтобы познали цену силы, положению, могуществу. Сергей Викторович, я столько раз наблюдал, как отпрыски благородных, поистине достойных людей превращались в разнузданных мажоров, не способных даже задницу себе потереть самостоятельно. Краснофарш вскочил, его источник снова затрещал мелкими разрядами, а ветер будто подыгрывал и усилился, сгущая краски. «Мои дети такими не будут!» — заявил Артем Ярославович. — Они станут достойными наследниками рода. Он так воспылал, что снова выпустил часть магической ауры. И Олег с Севой невольно попятились и скривились от гнетущего давления. — А вы им это говорили? — спросил я вдруг. — Чего? — чуть растерялся Краснов. — В смысле? — Но в прямом. Языком, ртом, прямо в их уши. «Не, понимаю, у них сейчас там все в одно вылетает, в другое вылетает. Но это не значит, что не нужно пытаться». играф реально задумался. Наконец-то шестеренки у него в голове задвигались в правильном направлении. А я окончательно понял, что происходит между ним и Стефанией с Гордием. «Ваше сиятельство», — вздохнул я, вставая с бревна. «Давайте посмотрим на ситуацию со стороны ваших детей». Но тут у меня появилась еще одна мысль, и я решил уточнить. «Кстати, а с мамой они нормально общаются?» «С мамой?» — захлопал глазами граф. «Вроде, да, по крайней мере, иногда созваниваются, я слышу их разговоры». «А сами чего не поговорите?» — хмыкнул я. «Ну, я как бы замычал целый граф всея рода». Ну, как школьник, блин. Итак, ситуация со стороны детей, продолжил я. Отец отправляет в не самую престижную академию, заставляет жить в общаге, когда есть наверняка здоровенный дом со всеми удобствами. «И личной библиотекой», — вставил вдруг Сева, но под суровым взглядом Олега тут же замолчал. «И личной библиотекой», — кивнул я. Затем отец лишает доступа ко всем преимуществам рода, но дает кучу требований. И при этом, — последний я выделил особо, — даже не навещает их время от времени, не разговаривает, не привозит гостинцы, а посылает своих подручных. Почему так, Артем Сергеевич? За мной-то вы гоняетесь с упрямством фанатичного поклонника? Значит, время на это есть. Краснов хотел было возмутиться на последнее замечание, но вместо этого выглядел так, словно его ударили по голове. «Я... я просто не хотел их избаловать», — попытался он оправдаться. «Правда перед самим собой. Мне-то его оправдания нафиг не нужны. Я даже не его учитель». «Суровые условия правда закаляют», — кивнул я. «Тут ваш подход мне нравится, скрывать не стану». «Но при чем тут ваши отношения?» «Вы лишили детей привилегий знатного рода, чтобы они стали сильнее». Однако зачем-то лишили и их отца, Артем Сергеевич. И они явно от этого не в восторге. Краснов замер, лицо его медленно разгладилось, а в глазах прояснилось. Гнетущая аура утихла, и вместе с этим почему-то утих ветер. И Олег и смогли подобраться поближе и с сочувствием смотрели на своего господина. А затем Краснов плюхнулся обратно на бревно. Но я же думал, что делаю как лучше. Бывает, пожал я плечами. Я вот тоже думал, что делаю как лучше, запуская в дом дракотеру. А теперь весь первый этаж — это его конура. Блин, не самое уместное замечание. Но у меня наболело. Я же теперь еще должен раскошелиться на здоровенную лежанку. Да ладно раскошелиться, найти бы, где ее такую взять. Но Артем Ярославович, кажется, не услышал меня. Он слишком задумался, погрузился в себя. Но затем вдруг оживился, снова подскочил на ноги и спросил. «И что мне теперь делать? Как быть, Сергей Викторович?» «Блин, я так-то учитель, а не отец. Или раз я учитель, то могу научить всему. Бедные доктора их, наверное, вообще по всякой фигне дергают. Однако у меня есть идея, как наладить отношения между графом Красновым и его детьми». Не прям, конечно, сформированный план. Просто могу подтолкнуть в правильном направлении. «Ну, для начала придется взять отпуск», — почесал я затылок. «Чего?» — снова удивился он. «Какой еще отпуск? У меня нет на это время...» «Отпуск?» — Артем Ярославович, — настоял я. «Самый настоящий. Не волнуйтесь, у вас будет время подготовиться, уладить срочные дела и передать заботы... Ну, хотя бы вон этим двум». Кивнул я на Олега с Севой. На этот раз удивился не только Краснов, но и оба верзилы. Да что уж, я сам удивился собственному предложению. Короче, вернулся я к теме. Если хотите наладить отношения с детьми, придется пожертвовать работой. А если на это не готовы пойти, то... То нахер вы ко мне приперлись, ваше сиятельство? Последний я специально сказал с особой наглостью, чтобы разозлить графа. Это получилось, и Олегу с Севой снова пришлось отойти на несколько шагов назад из-за бушующей ауры. «Будет отпуск!» — прорычал Краснов с яростью. «Вот отлично!» — воскликнул я с еще большей яростью. «А теперь вернемся к тренировке. Харе прохлаждаться!» «Чего?» — насторожился он. «Тренировка?» «Конечно, ваше сиятельство!» — пророкотал я с хищным оскалом. «Или вы думаете, что я ограничусь разминкой?» «Это была разминка?» Сорвавшимся голосом махнул Сева. «А что ж тогда?» — хотел было спросить Олег, но прервался. «А все потому, что я тоже дал немного воли своему источнику». Моя магическая аура не бушевала грозой и не заставляла ветер биться порывами. Но от нее замирало все вокруг, а давление чувствовал даже сам Краснов. Он невольно зажмурился и встал в боевую стойку, чтобы удержаться на месте. Но главное, он удержался. А я давненько не махался с тем, кто способен совладать с долей моей магии. И наверняка не получится уговорить Краснова на регулярные спарринги хотя бы раз в неделю. Так что такой шанс я упускать не намерен. У! Блин, мы снесли полигон. пу, -пу, -пу. Не, мне понравилось. спаринг получился веселым. Я даже получил пару ощутимых ударов. Все же Краснов не зря достиг своего высокого ранга и занимал влиятельное положение. Но, как часто бывает в спаррингах, мы слишком разошлись и уничтожили весь полигон. Так что теперь мне придется отстраивать его заново. Но это потом... А сейчас я возвращался домой и надеялся увидеть там чистый первый этаж, готовый к ремонту. Возле дороги и правда лежала здоровенная куча строительного мусора, но радостные крики и еще более радостные мрявы, которые доносились изнутри, меня немного напрягли. Особенно не понравился грохот, с которым Теодрир носился по дому. Я... Хочу отремонтировать только первый этаж, а не строить весь дом заново. Поэтому поспешил внутрь и только переступил порог, как прямо перед лицом пронеслось нечто круглое и шарообразное, а за ним тут же промелькнуло нечто наглое и драконообразное. «Что здесь происходит?» — гаркнул я. И все вокруг вдруг замерло. Антон застыл в смешной позе, Алиса с широкой лыбой на лице. Даже дракотяра замер, держав в зубах шар из... Из... Это что? Мои носки? Охренел я. Воскликнул дракотяра и швырнул мне связку словно мячик. Носки были скомканы в кучу и обвязаны какой-то веревкой. Да откуда они, блин, взяли эту веревку? — Сергей Викторович, — натужно улыбнулся Антон. — А мы все сделали, как вы и просили, и решили немного поиграть с Тедди, — еще шире улыбнулась Алиса, а затем добавила, чтобы оправдаться. — А то он так грустно на нас посмотрел, когда собирались уходить. — Но при чем тут мои носки? — Ну, они валялись, — почесал затолок Антон. «А ты где нашел один и прямо и играться начал». «А затем мы нашли еще несколько и сделали игрушку», — закивала Алиса. «Так я вам и поверил. Ага, это месть я точно знаю». «Я не разбрасываю носки, а аккуратно складываю их на пол. Надо понимать разницу». Буешь? снова подал голос Дракотера. Он явно хотел, чтобы я швырнул ему мяч обратно. «Да ну тебя!» — вздохнул я. И швырнул мяч обратно. Дракотяра снова запрыгал, а Антон с Алисой поспешили присоединиться к нему, чтобы избежать лишних вопросов. Но им не стоило так напрягаться. Меня пока занимал другой вопрос, поважнее месячного запаса носков. Краснов подкинул мне шикарную идею, и я собирался исполнить ее уже скоро. Ему помогу, и образовательную программу зафигачу, и сам отдохну. Трех зайцев одним выстрелом, как говорится. Вот только осталось все это устроить и в ближайшее время.